Этой страны нет ни на одной карте. И самое ужасное, что она со всех сторон окружена неприступными горами. Поэтому вы даже не можете увидеть, что там находится. Однако вы полны решимости проникнуть в эту страну. Вы полны энергии и храбры. В общем, как бы это попроще сказать, вы уверены в своих силах. И что вы тогда делаете? забираюсь на гроб», — мысленно ответил Дойл. Блаватская, будто соглашаясь с ним, кивнула. «Но помните», — проговорила она, — «если тропа вдруг покажется вам непроходимой, или если вас оставят силы, или если смерть покажется неминуемой, не останавливайтесь, ибо иного пути у вас нет, и вы должны покорить вершину, и только тогда...» «Именно тогда вы откроете для себя новую страну». На этой высокой ноте Блавацкая закончила свою лекцию. Аплодисменты были редкими, казалось, хлопали из вежливости. Блаварская едва заметно кивнула в знак признательности, не без иронии улыбнувшись, что могло означать следующее. «Эти аплодисменты не в мой адрес. То, о чем я говорила, принадлежит мне». Я оценю вашу солидарность и храбрость. Вместе с вами я недоумеваю по поводу той странно-парадоксальной и в чем-то комической ситуации, в которой завели нас наши духовные устремления. Публика расходилась. Большинство удовлетворенные проведенным вечером. Одни загадочно улыбались, на лицах других было написано выражение радостного самодовольства от ощущения собственной открытости миру. Дети выходили из зала, погруженные в размышления. Вероятно, этим они будут заняты весь вечер, пока прохладные постели разом не остудит их пыл. Поджидая Балавацкую, Дойл... Стоял в стороне, наблюдая за группой экзальтированных слушателей, жаждущих увидеть заезжую знаменитость поближе и обступивших ее плотно кольцом. Помощник Блаватской молодой человек лет двадцати раскладывал на столе ее сочинения, их цена была вполне приемлемой для публики. Вопросы задавали каверзные, хотя и предсказуемые. Ответы Блаватской были остроумны и полны иронии, граничащей с бесцеремонностью. Она явно не относится к числу проповедников, стремящихся к духовному и финансовому закобалению своих последователей, подумал Дойл. Блаватской, похоже, не очень нравится быть в центре внимания, и внешний блеск роли учителя, наставляющего своих учеников на путь истинный, оставляет ее совершенно равнодушной. Завидное качество промелькнуло в голове у Дойла. Она знает, чего хочет, и ее не волнует, как истолковывают ее слова. «Что вы можете сказать о различных религиях?» прозвучал первый вопрос. «Ничего, никаких религий в сущности нет. Существует высшая истина. Почему вы уверены, что адепты других религий боятся того, о чем вы говорите в своих лекциях? Потому что эти люди фанатичные материалисты. Вы считаете, что Иисус не был сыном Божьим? Да, не был. Ибо все мы сыновья и дочери Бога. Можно ли из ваших слов сделать вывод, что Иисус не был святым? Как раз наоборот. Следующий вопрос. «Что вы можете сказать о франкмасонах Как только начинают задавать подобные вопросы, я всегда бываю вынужден распрощаться. «Читайте мои книги. Спасибо. До свидания». С этими словами Блаватская покинула сцену, пройдя за кулисы публика разошлась. В этот момент перед Дойлом возникла невысокая, нарядно одетая дама. «Доктор Дойл». Меня зовут Дион Форчун. Елена Петровна, хотела бы поговорить с вами. Следуйте за мной. Дойл молча повиновался. Имя женщины было ему знакомо. Она была одним из учредителей лондонской ветви теософского общества, а также автором нескольких статей по проблемам эзотерии. Проходя мимо сцены, Дойл обратил внимание, что примелькавшаяся ему индуста Рассматривает книги. Рукопожатие Блаватской было крепким и дружеским. Она посмотрела на Дойла с тревогой и пониманием. Я очень рад встрече с вами, доктор Дойл. Представив Дойла, Дион Форчн расположилась на стуле у двери. Они находились в тесной гримерной по соседству скотельной из которой доносился непрерывный гул. Внушительных размеров баул, потертый во время бесчисленных переездов, лежал на столе. В нем заключался весь багаж Блаватской в ее вояжах по свету. Ничего лишнего. Вещи сугубо необходимы. После приветствия Дойл подумал, что нужно немедленно сообщить Блаватской о том, что произошло в Лондоне. Петрович убили. Выпалил он без всяких предисловий. Лицо Блаватской заметно напряглось. Опустив глаза, она попросила поведать о случившемся во всех подробностях. Пересказав все в деталях и не удержавшись от собственного комментария, Дойл выложил на стол перед Блаватской коробочку с ядовитыми пилюлями. Внимательно осмотрев и понюхав пилюли, Блаватская покачала головой, потом предложила. — Доктор, не хотите выпить? и достала из баула бутылку. «Это водка», — сказала она. «А я почему-то думал, что ваше учение запрещает употреблять крепкие напитки», — с улыбкой заметил Дойл. «По большей части все духовные проповеди — чушь собачья. Нам приходится выживать в этом мире такими, какими мы родились на свет. Я человек русский и неприхотливый. Водка меня иногда очень выручает. Ваше здоровье, доктор. Опрокинув рюмку, Блаватская наполнила ее снова. Дойл пил водку маленькими глотками. Дион Форчн к ним не присоединился. Блаватская села на стул и достала сигару.